Глава 5 Когда Арис Соларион заявил, что по законам Империи не может выплатить мне деньги, я поначалу решил, что это просто какая-то формальность. Обычная бюрократическая уловка. Здесь, на Фронтире, все прекрасно знали о том, как Империя умеет обходить собственные запреты, если того требует выгода. Один форс-мажор с добывающей станцией, чего стоит. Так что у меня была четкая уверенность, что разговор пойдет о выкупе. «Будут деньги, подписи, формальности, все то, что сделает меня счастливым человеком, сумевшим реализовать свою мечту. Я даже знал, куда потрачу полученное. На полный ремонт «Северного ветра», новый скафандр и, наконец, полет в систему, где находится «Боевая академия фронтира». «Туда, где начнется моя новая жизнь. Все просто, все логично». Вот только слова Ариса Солариона спустили меня даже не на землю, куда-то в недра, ниже самой глубокой шахты. Предложение Ариса Солариона вогнало меня в настоящий ступор, разом обрушив все выдуманные радужные замки. Я слишком долго жил в семье, где любая просьба превращалась в долг, в ответную услугу, в очередной шаг обратно на так любимую отцом землю. Арис Соларион даровал мне право попросить. Стать зависимым не только от семьи, но еще и от него. Причем сделал все так спокойно, что у меня и шансов отказаться не было. Кто в здравом уме откажется от такого? Мало того, что это глупо, так еще и опасно. Представитель высшего рода империи задал вопрос и ждет чего-то большего, чем «мне ничего не надо, у меня все есть». Потому что тому, у кого все есть, уже ничего не надо, даже жизни. «Может, действительно, наплевать на все и попроситься в Боевую Академию Фронтира? Человек такого уровня наверняка сможет меня туда устроить. Подумаешь, стану должником Ариса Солариона. У меня брать нечего, платить нечем С какой стороны не посмотри, идея великолепная. Чуток переступить через себя, сказать, что мне надо, и все. Я получу то, о чем так мечтал. Сбегу с этой проклятой всеми притечами планеты и заживу так, как сам того хочу». Стоило об этом подумать, как в груди все будто застыло. Перед глазами всплыл космопорт. Пыль, ржавчина, шум, люди, стоящие в очередях за топливом, дроны, простаивающие без дела, тот мальчишка с дроном-игрушкой, который никак не желал взлетать. И слова «все сдохло». «Не техника, не игрушка, вся жизнь сдохла». Люди, которые работали на станции, теперь просто стояли у порта и ждали, пока кто-то решит за них, что делать дальше. И я был одним из них. Просто чуть удачливее. У меня появился шанс сбежать. Ну, так ли мне нужно хвататься за этот шанс? Можно же поступить чуть иначе. Дать шанс не только себе, но и всем, кто был со мной рядом все это время. Лия Верес, Рон, заправщики, приемщики. Да даже Мирваны и Калисы со своими дронами и роботами. «Мы были одной большой семьей. Не дружной, но семьей. И она мне ближе, чем та, в которой я родился». Решение, которое пришло мне в голову, выглядело настолько правильным, что я даже поразился, что вообще думал о чем-то другом. Я поднял взгляд на Солариона. Он стоял спокойно, ожидая, словно заранее знал мой ответ. «Хотите знать, чего я хочу больше всего на свете?» – произнес я. «Что ж, есть у меня желание». «Я хочу, чтобы систему Агрис сделали одним из узлов по переработке устаревших кораблей и станций». Металлические глаза Ариса сверкнули. Не на такие слова он рассчитывал. Я же, ощутив внутреннюю опору, продолжил. «После уничтожения добывающей станции, десятки тысяч людей остались без работы. У нас есть оборудование, мастерские, техника, руки. Мы можем перерабатывать металл, разбирать суда. Наша планета может быть полезна не только продуктами. Нужно только дать нам такую возможность». В зале повисла тишина. Я чувствовал на себе десятки взглядов, но не опускал головы. «Пусть видят и запоминают, как выглядит человек, который решился сказать то, что не должен был говорить». «Ты говоришь о восстановлении экономики Фронтира?» — уточнил Арис Соларион после паузы. «Это твое желание». «Я говорю не о восстановлении экономики», — поправил я, — «а о ее спасении». «Неожиданная просьба», — произнес Соларион. «Обычно просят что-то лично для себя». Титулы, покровительства доступ. Несколько раз меня даже просили о бессмертии, но ни разу о том, чтобы я помог восстановить экономику отдельно взятой системы. Соларион выдержал паузу, после чего спросил, буквально нависнув надо мной. «Почему именно это, Каэль Ордан?» «Потому что мы здесь живем», — ответил я, с трудом заставляя себя смотреть в нечеловеческие глаза Ариса. «Если все останется так, как сейчас, люди перестанут смотреть в небо». «Космос для моей планеты будет навсегда утерян!» Арис чуть наклонил голову, словно обдумывая скрытый смысл моих слов, после чего уточнил. «Какое тебе до этого дело? Разве ты не собирался сбежать с этой планеты? Вот уже семь лет ты грезишь боевой академией «Фронтира», собираешь на нее деньги, работая в космосе без выходных и отдыха. Разве тебя должно волновать, что произойдет с миром, который желает тебя сломать? «Меня словно отвердителем залило». Все мысли исчезли, кроме одной. Соларион знает. Не догадывается, знает. Причем знает все. Прежде чем прибыть к нам в поместье, этот страшный человек изучил все, что касалось одного конкретного смутьяна, решившего пойти против Империи. Он же недаром прилюдно заявил, что я нарушил все возможные законы, что таких, как я, казнят на месте. Соларион дал мне возможность обдумать его слова, после чего продолжил. «Арданы не занимаются космосом. Земля, урожай, контракты на поставку продовольствия. Даже уничтожение станции Арка-7 пойдет на пользу твоему роду. Скоро на планете появится больше свободных рук. Десять как ты сказал, верно? Добавь сюда дроны, которых можно переделать и использовать для выращивания овощей, роботов, которые сделают уход за полями еще более приятным. Все, что произошло, сделает род орданов сильнее». «Так зачем тебе этот фронтир? Переработка, корабли? Какое тебе до этого дело, если ты желаешь сбежать из этого места?» Он говорил спокойно, почти доброжелательно, но каждое слово било точно в цель. Не потому, что было ложью, потому что было правдой. «Все правильно», вздохнул я. «У арданов появится больше рук. Вот только эти руки могут принести пользу не в поле, а в космосе». На мгновение мне показалось, что Арис улыбнулся, не насмешливо с интересом, как человек, которому показали нечто, чего он не ожидал. «Любопытно», — произнес Соларион, — «очень любопытно». Он смотрел на меня так, будто я был не человеком, а забавной зверушкой. Стало очень некомфортно. Такого пристального внимания я редко удостаивался. Обычная семья старательно делала вид, что меня не существует. Однако пришлось терпеть. Сейчас решалось слишком многое, и отступать права у меня не было. «Сделать из Агреса логистический узел переработки несложное», — сказал он наконец. «У Империи достаточно старых кораблей, металла и людей, чтобы вдохнуть жизнь даже в забытые миры». «Только ты ошибся, кайл Ардан. В схеме переработки старой добывающей станции, если включать сюда весь персонал космопорта и тех, кто его обслуживает, задействовано 72 тысячи человек». «Чуть больше, чем десять тысяч, о которых говорил ты». Я чуть не поперхнулся, услышав подобное заявление. «Мирваны», — произнес Арис Соларион, едва заметно кивнув в сторону главы торгового рода, стоявшего ближе к дверям. «Их дроны простаивают». «Пауза». «Калисы», — продолжил он, кивнув на представителя другого рода. «Их роботы бездельничают, а линии обслуживания остановлены». Полагаю, оба рода займут в этом деле ведущие позиции, что весьма логично, не так ли? В зале раздался тихий гул. Все понимали, что сейчас решается не только их будущее, но и судьба планеты. Сразу оговорюсь, чтобы не было недоразумений. Продолжил Соларион. Выбор Мирванов и Калесов не случайен. Оборудование можно купить, роботы и дроны не уникальны, даже в рамках «Фронтира». Как только Агрис станет узлом переработки, сюда рянутся все, чтобы урвать свою долю. Всем процессом нужно будет управлять. В Империи много достойных родов, которые могут это обеспечить. Но мы оставим Мирванов и Калисов. Не потому, что они лучше в своем деле. Потому что так решил молодой человек, который стоит передо мной. Арис Соларион снова посмотрел на меня. 15% от общей прибыли станут достойной платой за твое решение, Каэль Ордан. «Ни у кого же нет возражения по моему решению?» Гул резко утих, и зал вновь погрузился в тишину. «Все осознали, что Соларион не просто выполнил мою просьбу, он изменил расстановку сил на планете». «Но как же твоя мечта?» – неожиданно спросил Арис Соларион. «С 15 лет ты работал, чтобы купить себе корабль. Полтора года разбирал станции, добывая фазовый сплав». «Неужели судьба жителей Агриса заставила тебя отказаться от мечты?» «Заработаю на это сам», — ответил я. «Наверное, глупо пояснять человеку, прекрасно осведомленному о происходящем на нашей планете, что дарованных им 15% от прибыли перерабатывающего узла будет достаточно не только для того, чтобы купить себе новый корабль, но и чтобы задуматься о боевой академии нашего сектора, а не фронтира». В голову пришла забавная мысль. «Арис Соларион все же умудрился выкупить у меня сердце ксархианского корабля. Пусть не напрямую, пусть благодаря моему решению, но результат все же был достигнут». Арис усмехнулся и поднял руку. Гул мгновенно утих. Все уже поняли, что сегодня решается слишком многое. Причем все не за закрытыми дверьми, а прямо на глазах у всех присутствующих. «Это лучше прямой трансляции. Здесь можно почувствовать себя причастным». В воздухе перед Соларионом вспыхнула голографическая проекция. Прошло мгновение, и она оформилась в вызов по гиперсвязи. Характерные звуки были знакомы многим. Изображение дрогнуло и собралось в фигуру мужчины. Уставшего, небритого, с темными мешками под глазами. Судя по одежде, это был кто-то из высших офицеров космического флота Соларионов. Хотя знак рода потускнел так, словно носитель давно утратил к нему уважение. «Чего хотел?» — грубо спросил мужчина, даже не пытаясь выпрямиться. В его голосе не было ни малейшего страха или почтения. «Я занят!» По залу пробежала волна ошеломления. Никто, кроме безумца, не осмелился бы говорить с Соларионом таким тоном. Но Арис даже не дрогнул. Наоборот, на его лице появилась улыбка. Не дежурная, настоящая. «У меня для тебя дело, старый друг!» — произнес Арис. «Не друг ты мне!» — резко ответил мужчина. В голосе прозвучала злость, и что меня поразило больше всего — неприкрытая ненависть. Высший офицер флота ненавидит Ариса Солариона. Вот это новость! Но и не враг! Арис демонстративно поднял бровь. В зале все даже дышать перестали. Настолько необычным было все происходящее. Проекция молчала несколько секунд. Мужчина смотрел на Ариса, желая прожечь того взглядом, даже невзирая на разделяющее их расстояние. «Не враг!» Наконец выдавил мужчина. «Вот и хорошо», — довольно произнес Арис. «Тогда у меня просьба. Выполнишь, и мы пересмотрим твое наказание. Может, даже вернем к обычной жизни. Хотя я не представляю тебя в обычной жизни. Что ты там делать будешь?» Проекция на мгновение дрогнула. Слова Солариона все же его зацепили. «Что тебе нужно, Арис?» — хмуро спросил мужчина. «Уничтожить еще одну армию?» «На этот раз ничего необычного, Адриан» ответил Соларион и сделал едва заметный жест. Перед ним вспыхнула новая проекция, повернувшись так, чтобы собеседник увидел зал. «Хочу представить тебе вот этого молодого человека. Зовут Каэль ардан Он должен стать твоим студентом. На полном пансионе, разумеется». Мужчина на голограмме молча активировал интерфейс и перед ним вспыхнул поток данных. Какое-то время он изучал их, пробегая взглядом по досье, после чего нахмурился. «Ордан?» уточнил он. «С каких пор ты начал решать вопросы дальних родственников?» Судя по вытянувшимся лицам Мирванов и калисов что уставились на моего отца, ни о чем подобном они не знали. Впрочем, как и мои братья. Вся троица смотрела на родителя, требуя хоть малейшего подтверждения того, что сейчас было произнесено. Но отец оставался непоколебимой скалой. «Дело не в родстве, мой старый друг», ответил Арис Соларион. «В чем тогда?» не сдавался мужчина форме. Ни каких пор отпрыск богатейшего рода системы Агрис отправляется на полный пансион, тем более в мою академию. Не слишком ли ты расщедрился, Арис?» «Скажем так, у этого молодого человека возникли некоторые сложности с семьей», произнес Арис Соларион. «Герард Ордан считает младшего сына позором рода. Старшие братья не считает его частью семьи, а мать слишком напугана, чтобы им всем возражать». «Имя Каэля исключено из родовых реестров, но при этом он все еще числится наследником. Его отец не может изгнать его без публичного скандала». Он сделал паузу и добавил уже мягче, почти с улыбкой. «Так что технически он ордан, но юридически никто». «Выдержки мне не хватило, и я уставился на отца, словно впервые увидел. Меня исключили из родовых реестров. Мало того, что меня за человека не считают». Так еще и из рода собрались изгонять. Однако Герард Ордан вновь остался недвижим, невозмутимо наблюдая за происходящим. Какая разница, кто, когда и где озвучит то, что уже решено? Почему бы не сейчас? Я взглянул на Солариона, и его слова о том, что отец должен гордиться таким сыном, заиграли новыми красками. Этот человек не просто знал все, что происходит на нашей планете, но делал все, что ему вздумается. «И что?» — послышался голос голограммы. — Как это объясняет то, что ты хочешь отправить его в мою академию? Его там сожрут. — Сожрут? — согласился Арис без тени сомнения. но ну, тут его голос изменился, став ниже и тяжелее. Или подавятся и сдохнут. Невольно все гости сделали шаг назад. От Ариса Солариона исходила аура смерти. Этот парень кивок в мою сторону. Вошел к ксаархианский корабль, нашел сердце а потом шантажировал прибывших имперцев его уничтожением, не подпуская их к своей добыче. «Дело дошло до того, что пришлось вмешиваться мне. Ты знаешь, как я отношусь к тем, кто отвлекает меня от дел. Поэтому он отправится к тебе. Полагаешь, его сожрут? Возможно. Но я бы посмотрел на того, кто рискнет это сделать». Мужчина на голограмме перевел взгляд на меня. И в этом взгляде не было ненависти, скорее заинтересованность «Почему он еще жив?» — послышался вопрос. «Или ты отправляешь его ко мне, так как не хочешь марать свои высокородные ручонки? С каких пор Арис Соларион стал таким чистоплюем?» Арис чуть повернул голову, и его взгляд на мгновение сделался тяжелым. «Ты знаешь меня, старый друг», — произнес Соларион. «Мне не страшно замарать руки, если на то будут основания. Но здесь другой случай. Этот парнишка показался мне интересным». Поэтому я предлагаю тебе выбор. И только тебе решать, принимать мое предложение или нет». Мужчина на голограмме какое-то время молчал, не сводя Сариса взгляда. «Ему 21 Наконец произнесла проекция. «Даже если сам император Лириан IV прикажет мне принять мальчишку раньше 22 я откажусь. Малолетка в мою академию не попадет. Я не стану подставлять свое имя под твое милосердие, даже если цена мое прощение». Соларион улыбнулся. Едва заметно, как улыбаются те, кто уже выиграл. «Этого не потребуется, мой старый друг», — ответил он. «Я доставлю тебе Каэля через полгода. Когда он окажется у тебя, ему уже исполнится 22 За это время мои слуги превратят его в достойного студента Императорской военной академии». «Императорская академия? Не боевая, а военная? Место, где учится элита элит?» «Видимо, на моем лице отразилась вся гамма чувств», так как мужчина на голограмме усмехнулся. «Он не знал?» «Хотел устроить сюрприз», — пояснил Арис. «Не каждый день встречаешься с ректором Императорской военной академии». «Так что, мы договорились?» «Договорились», — кивнул ректор. «Присылай. Если погибнет, вина на тебе». «Принято», — произнес Соларион, и связь оборвалась. Голограмма погасла, оставив в воздухе тихий треск разряжающегося поля. Арис повернулся к залу и прошелся по лицам собравшихся холодным взглядом. «Мирваны и калисы», — произнес Арис Соларион. «Жду от вас проекта договора с Каэлем Орданом. Ваше совместное управление перерабатывающими комплексами фронтира. Доля Каэля 15 — 15% чистой прибыли. У вас два часа». Лица собравшихся побледнели. Все понимали, что соларион уже все решил. Арис повернулся к моему отцу. «Герард Ордан», — произнес он спокойно, — «сегодня твоя мечта сбудется. Твой сын отправляется со мной. Можешь вычеркивать его из наследников?» «У тебя есть мое разрешение. Каэль теряет право называться Орданом и обретает свободу». «Возражение?» «Нет», — ответил мой отец. «Орданы — род землепашцев. Тем, кто мечтает о космосе, в нем делать нечего». Арис перевел взгляд на меня. «Собирайся, Кайль, у тебя два часа». Я ощутил, что вокруг сформировалась зона отчуждения. Вначале меня признали достойным, практически частью рода, а сейчас из него вышвыривали. И при этом у меня не было ни малейшего сожаления. Отец выкинул не меня, а надежду всех будущих орданов, которые родятся у моих братьев на космос. Орданы-землепашцы. Вопрос решенный и обсуждению не подлежит. Вернувшись в комнату, я открыл рабочий терминал и выругался. Связь все еще не работала. Пока на планете Соларион никто никому позвонить не сможет. Так что у меня не было возможности связаться с Руаном и сообщить, что ремонтировать мой «Северный ветер» не нужно. Нет, пусть чинит. Даже если я никогда не вернусь, мой корабль заслужил право на то, чтобы взлететь как минимум еще один раз. Пусть даже это будет последний полет в его нелегкой железной жизни. Осмотревшись, я уселся на кровать. У меня не было личных вещей. Не было бесполезных фигурок, которые так обожал один из моих братьев. В этом доме у меня не было ничего. Все, что мне оставалось, просто лечь кровать, поставив таймер. Через два часа нужно спуститься вниз, чтобы навсегда покинуть мой бывший дом. Каэль Ардан умер. Что ж, посмотрим, на что будет способен просто Гайри.